Глава 23. Уйти из города единственный выход. На то есть несколько причин. Если в теневой гильдии есть кто-то знающий, зачем ко мне пришел их глава, то я обречен на новые вопросы. Да и сила погибшего говорит сама за себя. Если подумать, то не мог он столько лет быть сам по себе. Неважно, был он талантлив от рождения или пил зелья десятками, но он являлся одним из сильнейших людей города. Наверняка его смерть слишком многое изменит здесь, и найдутся те, кто этому будет совсем не рад. Беда в том, что даже по числу ран от Игл в прошлый раз опытные воины догадались о находящихся в моих руках артефактах сектантов. А сейчас за нашими спинами валяются иссушёные тела. Такое мне точно не простят. Снова кивнул своим мыслям. Да, бежать. Нужно было вообще сжечь этот Дарсов дом, стянуть трупы в кучу и использовать огневище. А как бы я объяснял это? Снова врать? Нет, это возможно только по мелочам, когда тебя никто толком и не подозревает ни в чем. Феус уже доказал мне, что за мной слишком много ошибок. Бежать, пока не поднята стража, единственный выход. Мир как-то рассказывал, что есть сигнал на весь город, который похож на работу формации у ворот. Нам нужно опередить его. Я поправил плащ, прикручивая окровавленные доспехи. Лейлу несла мама, она так и не пришла в себя. Задрал ей рубаху. Чистая кожа. Рана уже исчезла. Но она все не приходит в себя. А так быть не должно. Вытащил из кисета снятый когда-то с тигра защитный амулет. Надел ей на шею. Кто-то вдруг тронул меня за плечо. «Эй, парень, как там тебя? Леград, верно? Чего случилось?» «Ничего. Прочь». От моего взгляда пожилой мужчина отскочил, словно и откнул в его сторону копьем, А я свернул в боковую улочку. остановился у гильдейской лавки алхимиков, толкнул дверь, в два шага оказавшись внутри, рявкнул: "Мою сестру ранили какие-то бандиты, обычной метательной иглой. И мне кажется, там отрава, она не приходит в себя. Я ж не лекарь, парень", начал было слабый воин, стоящий за прилавком, но осекся под моим взглядом. "Зелье чистых пор", перебил, впечатав в пол подток. "Уже? Ты что творишь?" Лавочник оглядел разбитый пол, бросил взгляд мне за спину. и внезапно сглотнув, склонился в поклоне. Тогда пробовать необычное противоядие, уважаемый, но, сомнительно, вряд ли в переулке вас поджидали с дорогими ядами, поры должны были подействовать. От таких слов я скрипнул зубами, Все могло быть как раз наоборот, если уж отрава действовала и на меня. Вам бы, уважаемые, пойти поискать обычного лекаря или какого старика-мудреца, они вернее помогут. Три больших лесных набора, двадцать орденских заживлений и чистых пор, Еще набор этих твоих необычных противоядий. Все, что у тебя есть. Живей! Живей! Деньги мне сейчас не понадобятся. Вернее, они не решат моих проблем в городе». «Уже бегу, старший!» Я обернулся к буравящему меня взглядом в спину воину-охраннику. «Чего пялишься?» Хватило на мгновение выпустить в раздражении духовную защиту, обрушивая давление своей силой на него, чтобы тот опустил глаза. «Простите, старший». Я высыпал на прилавок горсть яшмы. Выскочил на улицу и, не таясь, влил в горло Лейле еще одно орденское зелье и одно из новых противоядий. Злость клокотала во мне, словно варево забытое в очаге. Вот-вот на кого-то выплеснется. Сжал зубы, обрывая ругань, заставил себя думать и искать решение: Я могу попытаться найти другого лекаря, хотя бы пробиться силой к мудрецу шелеосту, но даже если он подскажет лекарство и лечение, то это не решит главной проблемы. Все мои беды от этой дарсовой жемчужины. И жадности. И почему я сразу не сообщил ордену о сектанте и не сдал пилюли и флаг им? А вот теперь, когда я запятнал себя уничтожением душ жителей города, кто будет мне верить? Если я буду схвачен и тот же орден начнет задавать вопросы или выпытывать все мои тайны, не остановившись на одном флаге, да еще и обнаружив, как странно на меня действуют указы, то что будет с моей семьей? Достаточно одного слуха, будто я пособник сектантов, и найдётся тот, кто решит выместить на них злобу. Одно слово преемника главы Феуса, и они умрут. А на что они будут жить? Это если забыть, что теневики как-то получали запрещенные к продаже зелья Ордена, и долгие годы это им сходило с рук. Они не могли жить в городе сами по себе. За городом, на свободе или в других провинциях я смогу как-то исправить случившееся с Лейлой и начать новую жизнь. Здесь нет. Я решил. К воротам. Мама лишь кивнула. Я шел впереди, лишь одним своим взглядом разгоняя с пути людей. И не нужно никакое богатое одеяние и притворство молодым господинам. Достаточно желания убивать и ненависти, ненависти к самому себе. Это все моя вина, это все из-за моего желания красиво одеваться, жить в своем доме, радовать маму исполнением ее желаний. Для чего мне была нужна та дорогая куртка, шелковая лента? Зачем нам этот дом в богатом и тихом квартале? Для чего я так спешил с выкупом родных? Мне должно было хватать и простой выданной в ордене одежды. Земён мудрее меня. Много ли нужно простому пастуху, который привык ходить в рванье, зачем десять тарелок тому, кто привык есть с одной? Даже дядя Воро еще несколько лет мог бы жить под своей крышей и ее, не страшась завтрашнего дня. Я сам своими руками, своей жадностью уничтожил нашу жизнь, свою, мамы Лейлы, даже дяди Воро и дяди Ди. оставив позади разоренный дом и множество вещей, бросив там даже сундук отца и его рецепты. Это все легкие деньги вскружили мне голову. Соблазн красивой и беззаботной жизни. Когда можно жалкой яшмы решить все свои проблемы и купить уважение бесполезной девчонке в лавке? Оказалось, нельзя. Вышло так, что не все. Стало ясно, что кровавые деньги лишь способны принести беду. Я скривился, честно признавшись самому себе. «Не в этом дело. Дело в глупости». Будь у меня чуть больше ума, и ничего этого бы не случилось. Дай я артефакты защиты не только маме, но и Лейле, вместо красивого, но бесполезного для нее перышка, этого бы тоже не случилось. Она была бы на ногах, целая и здоровая. «Леград, не беги!» Я пришел в себя, огляделся по сторонам, едва угадывая окрестности. Еще два поворота и городские ворота. Вся улица от стены до стены перекрыта моей боевой медитацией. Как бы я ни жаловался... Но здесь, в пределах города, энергии небо достаточно. Восстановил почти все потраченное, словно провел все это время погружённый не в свои мысли, а в кропотливый сбор силы полноценной медитации. Сбавил шаг и снова оглядел себя. Шляпа на месте, плащ прикрыл большую часть крови, а побитыми доспехами ватажников стражу не удивить. На площадь мы вышли свободно, хотя на саму формацию проверки я наступал с трепетом. Сегодня я кровью привязал к себе артефакт сектантов. Могла ли она это определить? Нет, все было спокойно. Я не окутался пламенем, надежно выдавшим бы меня стражи. Да она и вовсе не взглянула на меня. Не делай этих стражников проверять выходящих из города. Да их и вообще почти не проверяют. Жаль, что полуденный поток людей давно схлынул. По мне, выходить в толпе легче. Ведь впереди еще главные ворота и одинокий стражник, лениво оглядывающий проходящих мимо. Дарсов сектант. Переполошил всех. Ведь не было здесь раньше никого. Броситься вперед? Нет, не стоит раньше времени пускать за собой погоню. Здесь в очереди всего-то человек шесть закалок и один воин. Я даже не стал разгонять стоящих передо мной. Ни к чему привлекать внимание. Другой воин впереди ведь стоит молча. А вот затем я едва не выругался. Опоздал. Зря мы заходили в лавку. Герб ордена на спине за спинами стражи налился белым сиянием и через три вдоха погас. а проход с грохотом перегородила решетка. «Так, стоим!» — мрачно сообщил нам городской стражник, и, вскинув голову, крикнул. «Старший!» С привратной башни, не утруждая себя ступенями, спрыгнул воин в одеянии послушника. И с удивлением и досады узнал в нём Тагрима. Пожалуй, дела у него в Ордене идут успешно, раз его оставили в городе. Не меньше, чем третья звезда и отличительный знак на груди намекали, что не ко всем нулевкам Орден оказался неприветлив. Огляделся. Ворота не откроют, а значит, нужно пробиваться. Решетку в одиночку не поднять, но есть узкий боковой проход. Ключ от него у старшего сегодня выходит у тагрима. Жаль, что у него третья звезда. Возможно, за успехи получил одно из зелий, но это все усложняет, как и лучники на крышах казарм, что окружают площадь. Я помню, как они убили быка, ставшего чудовищем в руках сектанта. Мне они совсем не опасны, но Лейла шагнул в сторону, чтобы взглянуть на сам проход в стене. Вон, в середине проем, Верно, это и есть тот самый проход. Я выругал себя за невнимательность. Ходил здесь десятки раз, но сейчас не могу сказать, какой он глубины. Прикусил губу, пытаясь вспомнить, что я видел сегодня. Вот я оттираю старика закалку с корзиной, захожу с солнца в тень арки ворот. Справа от меня проем, И в нем не меньше двух шагов глубины до глухой окованной двери. Обернулся к маме. Вон там, ткнул пальцем, ниша. «Сейчас бежишь туда и прячешься от стрел и техник». Мама молчала несколько вдохов, затем кивнула. «Хорошо». Насколько все было бы проще, если бы она не ленилась и научилась чувствовать опасность? Я тут же оборвал себя. Все было бы еще проще, если бы кто-то не решил, что ухватил удачу за хвост и не захотел получить легких денег. Ведь были намеки в словах ребят, что Орден, пусть и дает награду, но совсем не деньгами. «А зачем мне сам Орден?» Молча сунул ей свой мешок. отвернулся в сторону выхода в город, скрывая глаза. «Сколько там сейчас охраны вместо обычной пятерки? Шесть? Семь?» «Леград!» — подтолкнул маму направо, так, чтобы она оказалась в стороне от стражи и остальных выходящих. Обернулся, встречаясь глазами с радостным тагримом. «Рад тебя видеть! Что-то я тебя не слышал после выступления на арене. Городские стражники говорили мне, что ты подался к ватажникам в глубину леса. Даже начал переживать. Как ты там?» попытался улыбнуться, отвечая. «Неплохо, если крутить головой и суметь убежать от того, кто тебя хочет съесть». Тагрим хохотнул. «Звучит знакомо. Разве что у нас в траве было прятаться сложнее». Я кивнул на решетку ворот. «Что случилось?» И вовремя то решил выйти наружу», — скривился Тагрим в ответ на вопрос. «Какие-то беспорядки в городе. При мне такое случалось, когда два воина из черепах перепели и разгромили харчевню. Погоди тысячу-другую вдохов». Обычно дольше таких дебоширов и не ловят». «Я спешу», — напоказ вздохнул. «Да вроде и не похож на буйного». «Ха-ха!» — снова рассмеялся Тагрим. «Ты всегда спокойный. Думаю, ты и харчевню разносил бы с такой же спокойной рожей». Ухмыльнувшись, переспросил. «Так пропустишь?» «Нет, ты что?» — удивился земляк. «За такое могут и на границу выслать. А там сейчас не лучшее место для слабых». «Помнится мне...» Я сделал последнюю попытку. Ты говорил при нашем расставании, что должен будешь мне услугу. Давай спишем ее за эту малость». Тагрим замер, прищурился, улыбка сошла с лица. Но вот губы дрогнули. «Нет, приятель, это больше похоже на глупую прихоть. Так мы лишь испортим себе жизнь. Чего, спешишь?» Последние слова он говорил медленно, а затем и вовсе замолчал, глядя мимо меня. Недоумённо спросил. «А что это с твоей сестрой?» Мой ответ был короток. Жаль. Я вскинул руки. Сейчас мне очень нужна скорость создания. Все, что оказалось левее меня и впереди, очередь глазеющих закалок, солдат, тагрима, башню, накрыла указом. «Сон! Двести вдохов!» Люди повалились, словно подкошенные. Площадь заполнили вскрики очевидцев. На ногах передо мной остались стоять только тагрим и один из городских стражников. Тот самый пожилой воин, что звал старшего. Удивительное в этом то, что он точно не был четвёртой и даже третьей звездой. А значит, не мог сопротивляться указу. Непонятно и то, почему Тагрим на ногах. Что не так с этими двумя? «Что?» — земляк схватился за меч, оглядываясь. Я убедился, что мама успела скрыться в проходе и растянул на два вдоха печать до правой башни, ощущая, как люди в ней попадают под мой указ. Оставшихся на ногах не осталось. «Старший! Тревогу! Это он использовал технику!» Пронзатель снова стоит на шипе пятки, замерев в равновесии, а ладони повернуты к тагриму и старому стражнику. Каждому по лезвию. Земляку второе созвездие. И оба отбили, умельцы схватить древко, раскрутить его вокруг себя и ударить лезвием по ногам парня. Тот подпрыгнул, уходя от удара. Провернуть древко, перехватывая его остриём к противнику. Укол. Сигнал! Передо мной неожиданно оказался стражник, отбивший коротким тяжелым мечом мой удар. рубануть по его ногам, отбил. Укол в живот, прикрылся широким лезвием. Я закрутил молот, захватывая крюком чужое оружие, потянул на себя. Воин вскинул левую руку, отправляя в меня веер из игл, Рассеял их телом, шагом скользнул вплотную и рванул одежду на его груди. Стражник бросил меч и вцепился в мою руку. Поздно. Я уже сорвал с него связку каких-то амулетов, и он тут же свалился мне под ноги. Ведь висящий надо мной указ в два шага шириной я так никуда и не убирал. Как и думал, дело в одном из амулетов. Не видел ничего подобного в лавке стражи. Разве можно купить что-то, что может обойти контракты и указы? Как ни странно, но Тагрим все это время нападать не спешил. Я спокойно развернулся к нему. Верно, и у него вот эта лакированная побрякушка на груди. Это не просто знак отличия. Защитный амулет, способный почему-то отбросить мой указ. Земляк стоял внешним видом, снова напомнив мне, почему я сравнивал его со змеей. Заострившиеся черты лица... И мигающий взгляд. Рука сжимает сигнальный амулет на груди. Жаль, лишь время теряю. Не нужно было жалеть их с самого начала. Я поднял левую руку, на этот раз это будет шип. Не уверен, что обычный воин сумеет разрушить эту технику простым ударом наполненного силой неба клинка. «Будь ты проклят!» — с ненавистью шепнул Тагрим и сжал кулак. Я опустил руку. Вот ведь глупец. Он что, думает больше ни у кого и стражи нет сигнального амулета, что заставит вспыхнуть свою вторую половину в казарме. Даже у тех, что охраняет вход в город у формации? Похоже, что так. Не вовремя он решил отдать долги. Я шагнул ближе к упавшему от боли Тагриму. Пронзатель под ноги на каменные плиты. Руки опустить в пустоту над головой земляка. Пустоту для других. Для меня же там наливается алым цветом сработавшая клятва Ордену, которая пытается наказать предателя. Стереть висящий надо мной указ сна, рвануть с груди парня жетон ордена с братьями, теперь наложить сверху свое едва видимое кольцо печати, слить его с чужим контрактом, на мгновение усиливая боль, а затем потянуть обратно, забирая со своей и чужую силу. Контракт побледнел. Повторить. еще и еще раз. Тагрим перестал хрипеть, судорожно сглотнул и открыл глаза. «Ты...» «Надеюсь, сейчас ты меня услышишь, придурок? Между нами нет долгов!» В спину вдохнуло опасностью. Покров. На спине, порте доспех, расщепилось несколько стрел. Пока простых. «Ты сломал сигнальный амулет, а я снял с тебя контракт на верность ордену. Советую бежать из города, пока это не открылось. А свидетели спят». «Чего?» Но я уже одним жестом стер треть круга контракта, который ставил слабак, едва ли на звезду старше моего земляка. После такого он не восстановится. Встал и пинком отправил Тагрима в сторону левой лестницы на стену, где давно нет моего указа, а только лежат спящие стражи. Нечего ему здесь под стрелами лежать. Словно услышав мои мысли, в спину повеяло нестерпимым жаром. А я выругался. Ключ. Двойные шаги унесли меня от стрел к земляку. Я ухватил его за ворот формы послушника. «Где ключ от малого прохода? Но!» «Наверху! В башне!» постонал Тагрим, обнимающий ребра. Отрывка наверх меня остановил вскрик мамы. Обернулся, оглядываясь. Какой-то умник приказал бить стрелами только по поворотному проходу, и, похоже, стрелы с левого края влетали и в укрытие. Дарсова стражники. Флаг здесь, прямо на глазах десятков стражей города и ордена, чтобы он их всех иссушил и за мной охотился весь орден до последнего послушника, или чтобы он и вовсе бросился на маму или Лейлу. Что вообще мне известно об этом призраке? К Дарсу флаг. Я бросился бежать через площадь к крышам домов стен. «Откуда и стреляли стражники?» «Теперь стрелы летели в меня». Отчетливо видел кончики, сиявшие красными и синими огоньками во время полета. Вот только я оказался для них слишком быстр. Повторяющиеся шаги несли меня слишком непредсказуемо для слабых воинов. А легкие дуновения тепла то в правую, то в левую щеку подсказывали, куда нужно направлять бег, чтобы остаться целым. Заминка. Я остановился в десяти шагах от стены. Сделал первый выпад оружием, сбивая лезвие торопливого воина. Растянул там, на уровне крыши, свой указ. «Сон!» Кхекнул, когда грудь словно сдавила обручем, выдавливая из меня воздух. «Сколько там стражников? Сотня? Почему так тяжело? Обычно же там пара десятков закалок с десятками воинов первой и второй звезды. Времени подумать мне не дали. В этот раз лезвия и стрелы в меня полетели правильно. Волнами, выцеливая разные части тела, и даже ложась справа и слева, чтобы не дать мне уклониться в сторону». Впрочем, я и не подумал так поступать. Древка пронзателя изгибалось в руках от силы моих взмахов, когда я перебрасывал голубоватую сталь лезвия из стороны в сторону, разрубая вражеские техники и стрелы. Время. Меридианы наконец остыли от непрерывного использования шагов. Я сделал последний удар, превращая в крошево очередное лезвие и завалился назад, сохраняя тело ровным. Едва мой взгляд оказался выше голов стоящих на стене воинов, как я отправил энергию в меридиан. Вспыхнули символы обращения перед грудью. Рывок. И я сбил с ног первого стражника. Укол в плечо его соседу. Тот ответил покровом. Провернул древка, меняя хват. Ударил потоком под колено. Шаг ближе, пинок в грудь, от которого стражника окончательно опрокинуло и протащило по настилу несколько шагов. Пригнуться под рост пью игл, летевших со спины. С размаху ударить плоской стороной лезвия, ворочающегося стражника по голове, затем первого оглушенного рывком. Отбить стрелу. На ногах здесь остался стоять только один. Четвёртая звезда, в котором я не ощущаю опасного противника. Или снова амулет. Жаль, что у моего таланта такое сильное ограничение. С другой стороны, сейчас, став воином, мне гораздо легче даются указы. Закалку я почти не замечаю. Даже вторые звезды не заставляют меня прилагать усилий. Сколько уже лежит их вокруг только на крыше? Тридцать? Сорок человек? Полтора года назад такое количество джейров уже заставило бы меня обессилить. А сейчас люди полегли, словно тростник под ножом, хотя и не так легко, как падали на землю шершни. Я расчистил себе дорогу с сильным противником, словно к лодке толстяка плава на берегу. Мог бы обойтись и без указов. Думаю, что даже лезвие второго созвездия мало кто сумел бы пережить. Но сколько духовных сил мне это экономит. И как я ошибся, забыв об указах во время нападения теневиков. Уж лучше было бы накрыть ими и Лейлу с мамой, чем допустить ранение сестры. ухватил молод за самый край древка раскрутил над головой отбивая новые стрелы и шагнул вперед мой удар воин не рискнул отбить своим мечом отступил но я не собирался давать ему шанс шаг вперед транзатель совершив круг снова ударил на этот раз в ноги стражник подпрыгнул ответил лезвием прошел школу я просто убрал голову в сторону воин очутившись на ногах сделал торопливый шаг вперед молод ударил его не лезвием а древком по бедру Он, думает, принял его на покров и все наивный. Не было у него серьезных схваток. Провернул древко, рванул его на себя. Крюк ударил воина под колено, зацепил, потянул ногу, отрывая ее от земли. И вот это стало для противника неожиданностью. Он не успел ничего сообразить, а уже неловко растянулся передо мной. Удар острием ему в грудь, отбил мечом. Вращательное движение и вывернутая рука дала мне возможность снова ужалить молотом. Покров спал, и я пробил ему плечо насквозь. Рывок на себя, прокрутить древко и ударить тупым концом, словно дубиной. Готов. Перехватить оружие обычным хватом, поставить его перед собой. Стрела звякнула о лезвие и со вспышкой улетела в сторону. Я перевел взгляд дальше вдоль стены. Упорный. Все не оставляет надежды меня подловить, надеясь на свой лук что раза в полтора крупнее, чем у остальных. Зря. Мое чувство опасности становится только острее. Не читай Дерколу. но сейчас я, похоже, сделал еще один шаг в развитии боевой медитации. Так что эти попытки жалки. Лучше бы он присоединился в схватке к оглушенной троице, чем мучить лук. Развернулся направо и понял, что в той стороне больше никто не появился и с казарм под ногами. Значит, больше там воинов, не попавших под мои указы, просто нет. Отлично. Я шел вдоль зубцов стены и расчищал себе путь указами, все еще стараясь никого не убивать. Пока выходило. Достойных соперников здесь не нашлось. Больше беспокоили те, что продолжали метать лезвия, а не стрелы. Впрочем, духовная защита позволяла не тратить на них время, а затем они просто закончились. Древко, которое я держал за середину вертикально перед собой, качнулось влево, описывая концами полукруг, избивая стрелу, летевшую мне в ногу. Лезвие растаяло на моей груди, всего лишь пробив доспех. «Кто ты такой? И откуда тебе известна техника защиты? Ты шпион сотни озер? Я не ответил. только поднял голову, позволяя увидеть свое лицо под тенью полей шляпы. «Ты!» – потрясенно выдавил старик воин, что когда-то давал мне советы во дворе стражи. Молча использовал ту технику, что воссоздал сам у фонтана. Ядро. Отправленное в меридиан силы впиталась в узел, зажгла единственный символ в обращении. Слабая, никчемная техника. Воин ответил опорой, не дав столкнуть себя с места, и выхватил меч, отшвырнув свой лук с такими же кровавыми надписями, как и на моем пронзателе. но этого я и добивался. Два вдоха, череда столкновений меча и пронзателя, и старик Флаут проиграл в силе. Я просто столкнул его со стены вниз. Прыгнул следом и тут же понял свою ошибку. Такое же ядро впечатало меня в стену, подловив в воздухе. Сполз по ней я ровно на острое железо двух противников. Поднявшийся старик и еще один подоспевший воин-слабак. Отбил широкий меч лезвием, концом древка чужое копье, Шаг в сторону, наложил указ. Мужчина даже не подумал упасть. Дарсовые амулеты. Пригнулся под выпадом копья и в один миг оказался рядом с врагом. Кинжал прочертил полосу у него под горлом, вскрывая доспех, и противник, лишившись амулетов, упал, заснув на ходу. Тысяча вдохов, как и все в этих стенах-казармах. И нечего экономить, покупая самый дешёвый товар, артефакты, не попадающие под защиту покрова воина. «Сопляк, как ты посмел предать орден?» Я опять промолчал, пряча кинжал, а старик оскалился едва не рыча. «Предатель! Я заставлю тебя пожалеть об этом!» Воин пропустил мимо себя мои лезвия, вскинул свободную руку. Чувство опасности вспыхнуло, навалилось жаром со всех сторон, давая понять, что уклоняться бесполезно. И я окутался покровом. Из камня взметнулись десятки серых щупалец, жадно рванули ко мне, оплели ноги, сковывая. Я рванулся раз, другой, ударил пронзателем одно из них. Тщетно. С усилием пронзил насквозь, но оно словно зажало оружие в себе. Я не стал бороться, проверяя, сколько силы нужно, чтобы вырвать его. Вместо этого выпустил туман силы из тела. В первые же мгновения ослабла боль. Щупальца больше не сдирали кожу на ногах, лишившихся защиты покрова. Затем я с усилием, но оторвал один сапог от камня площади, делая крохотный шаг вперед. Вырвал пронзатель как раз вовремя, чтобы отбить десять лезвий. Последнее едва-едва, но все равно воин опоздал, да и делал я это скорее по привычке, забыв, что на мне сейчас духовная защита. Флаут зарычал. «Как это возможно? Как ты можешь выпускать дух из тела? Кто тебя научил этой технике? Хорден выкидывает таланты, а потом удивляется?» В этот раз я решил ответить противнику. «Что ты несешь? Это внутренняя техника фракции пояса. Она под имперской защитой». «Я отдал Ордену двадцать лет и до сих пор не заслужил ее свитка». «Как будто он обязательно нужен», — разрительно хмыкнул и сделал еще шаг, чувствуя, как окончательно слабеют щупальца. «Достаточно примера, усердия, желания и тренировок». «Чушь! Кого ты обманываешь? Ты гений, что должен был попасть во второй пояс? Без именного свитка невозможно освоить технику, щенок!» Воин снова вскинул ладонь, но в этот раз я знал, чего ожидать, и успел воспользоваться шагами. наступая на свободные отщупалец места. Я оказался так быстро, что техника не успела меня схватить. «Шаги! Теперь в этом нет сомнений! Все еще хуже, чем я думал! У тебя сообщник в школе!» «Ты несешь чушь, старик!» Похолодев, я попытался переубедить воина. «На аукционе полно техник передвижения. Но не этой, и не духа! Теперь я знаю точно, что кто-то предал орден, отдав тебе внутренние техники! Я получил их за балы, флаут!» «Подобные таланты идут в академию без экзаменов, они бегут с боем из города». Эта семья Киртана сжульничала на экзамене и натравила на меня бандитов. «Больше я тебе не верю. Моих сил хватит, чтобы задержать тебя до подхода помощи. А затем Орден проверит все твои слова, узнает, ты по какому праву у тебя достались техники, и зачем ты пошел против Ордена». Проклятый служака, я с ненавистью на него уставился. «Ведь ты же был на моей стороне тогда во время боя попечителей». «Зачем сейчас ты вынуждаешь меня?» Вздохнул, принимая решение. С одной стороны, воин, что помог мне однажды, и которому я обязан счастливому наблюдению. С другой, Кадор старейшина, сделавшие для меня в десятки раз больше. Выбор прост. До этого момента надеялся, что не убил ни одного стражника, чтобы действительно не ополчить против себя орден. Ведь мне сюда еще возвращаться за родными. Жаль, что так все вышло. «Хватит разоряться, старик!» Я прервал вопли воина. Ты заговариваешь мне зубы и тянешь время. Зря. Сюда уже бегут послушники Ордена. Снова чушь. Я выставил перед собой жало пронзателя, делая первый шаг к противнику. Такое случится только если сработает формация на площади. Но я не сектант. А на твой амулет сюда неторопливо бредет лишь дежурный отряд со двора стражи. Разнимать драку наглых вольников на площади. У меня есть еще верных три сотни вдохов, чтобы уйти. У тебя есть полсотни вдохов, чтобы умереть, сопляк. Воин подбросил меч в воздух и вскинул ладони. Ко мне метнулись сразу десять лезвий. Взмах верным пронзателем, и половина рассыпается крошевом, а остальные вспарывают мой доспех и просто исчезают, коснувшись тела. Так, когда туман силы в моем теле едва выходит за кожу, траты меньше всего. Пожалуй, меньше, даже если ушло бы на защиту покровом от всего одного лезвия. Но красоваться хватит, время уходит. Рывок. Воздух свистнул, расступаясь с моего пути. Но шип пронзателя не ударил врага. Воин успел отступить, разминувшись с моим замахом на ладонь. Я крутнул древко, освобождая руку и отправив в противника два простых лезвия, сорвался вслед за ними. Впрочем, через несколько мгновений понял, что пусть старик и не мог победить меня техниками, но ему хватало и меча в руке. Прямой, длинный, похожий на дзянь, но более массивный, он в руках хозяина оказался похож на стремительную тень. Клинок моего оружия танцевал в воздухе, описывая круг за кругом, сплетаясь с лезвием чужого меча, откидывая его в сторону и все равно не в силах прорваться к телу врага. Противник неуловимо танцевал передо мной, не давая мне ударить, преодолев его защиту. Металл скользил вдоль металла, заполняя воздух своим пением. Воин был хуже, чем мечник, чем великор, а оружие тяжелее, и мелодия схватки звучала грубыми сильными нотами, прерываясь звонкими ударами, как у уличного музыканта на цимбале. Орденец был хорош, опытен, силён, быстр. Вот только происходящее, когда мне не нужно отвлекаться на технике противника, с каждым ударом все больше напоминали тренировки с гуниром под своими указами или с Великор в школе. И там, и там я привык быть слабее противника. И там, и там привык скользить на самом краю проигрыша. И пользоваться любой увиденной возможностью. Скользнуть вперед на полшага, вскидывая руки, надавить вслед уходящему мячу и ужалить сверху лезвием в бедро. Флаут отвечает по кровам, бьёт мечом в голову, рубит в плечо. Мы сходимся в сшибке. Он скользит вдоль древка клинком. Я отвечаю сменой хвата и ударом в голову остриём подтока. Воин вздрагивает, и тут же оказывается в трех шагах от меня, воспользовавшись какой-то техникой. Смахивает кровь с разбитого виска и с ненавистью цедит сквозь зубы. Щенок! Мгновение передышки, и он вскинул руку с мечом. А вот я напрягся, ощущая угрозу. Резкий взмах и с меча сорвались десятки каменных шипов. Кольнуло болью в местах старых ран от мада. А древка уже вибрировала в руках, отбивая летящие техники, так похожие на настоящий камень. Вот только воин все продолжал рассекать перед собой воздух, с каждым взмахом отправляя в меня все новые порции шипов. Отбил вторую, третью, ощутил, как прорвавшиеся через сверкающий круг защиты моего молота шипы рассеклетела, словно не заметив духовной защиты. К дарсу эти игры. Время вышло. Хватит его жалеть и колебаться, хватит экономить энергию. Покров рывок сквозь очередную атаку, удар клювом пронзателя ярость. Так мы и замерли на миг. Воин, с занесенным для очередного удара мечом, и я, стоящий сбоку в двух шагах и вонзивший клюв своего оружия ему в спину. Мгновение, и стражник, закашлявшись кровью, упал на колени. Попытался что-то сказать мне и умер с непониманием в глазах. Я выдернул клюв пронзателя из его тела. Ударил кулаком со сжатым в нем древком в ладонь. Жаль, старик, что так вышло. Оглядел безлюдную площадь. Тишина. На крышах, ограждающих площадь домов, ни одной фигуры. Сколько осталось времени сна на башнях? Поколебавшись, отставил пронзатель в сторону и раскинул руки. Круговорот. Я экономил силу, как мог, но в средоточии всего половина, а мне еще тащить родных в лес. В лес, где еще утром мне так не хватало энергии. Сила неба рванула ко мне широким потоком, возмещая потраченное. Пять вдохов, десять, тридцать. Показалось, что в проходе на площадь шевельнулась тень, и я тут же прекратил циркуляцию формы, бросился к привратной башне. Мне нужно еще найти ключ. Впрочем, это не заняло много времени, а на площади так никто и не появился. Мама так и стояла в узкой нише, закрывая собой Лейлу. Я с тревогой заметил рану на ее теле и обломки окровавленной стрелы. Впрочем, стрел здесь хватало и под ногами. Мешки и вовсе словно обросли иглами. «Дарсов флаут со своим луком!» Я шагнул ближе, сунул ей в руку ключ. «Открывай и бежим!» За спиной раздался глухой удар сапог о камень площади и спокойный, смутно знакомый голос. «Не так быстро, приятель!»